Это придет мама, увидит, что вы в одних рубашках бегаете, и задаст нам. Мы залезли обратно в кровать, а папа уселся на стул. — Джек, сядь, сядь здесь, — сказал он собаке, указывая на пол. Джек сел рядом с папой и подал ему лапу. — Здравствуй, — сказал папа, — потряс лапу и снял ее с колен. Но Джек сейчас же подал ее опять. Так он здоровался, наверное, раз десять подряд. Папа делал вид, что сердится, снимал лапу, Джек подавал снова, а мы смеялись. — Ну, довольно, — сказал, наконец, папа. — Ложись. Джек послушно улег свой его ног и только искусу поглядывал на папу, да слегка постукивал по полу хвостом. Шерсть у Джека была короткая, блестящая, гладкая. И из-под нее проступали сильные мускулы. Папа сказал, что это охотничья собака, легавая. С легавыми собаками можно охотиться только за дичью, за разными птицами, а на зайцев или лисиц нельзя. И вот придет август, наступит время охоты, и мы пойдем с нему так стрелять. Ну, пора спать, а то уже поздно. Папа окликнул пса и вышел с ним из комнаты. На следующее утро мы встали рано, напились поскорее чаю и отправились гулять с Джеком. Он весело бегал по высокой густой траве между кустами, вилял хвостом, ласкался к нам и вообще чувствовал себя на новом месте как дома. Набегавшись вдоволь, мы решили идти играть в охотников. Джек тоже последовал за нами. Мы сделали из обруча от бочки два лука, Выстругали стрелы и пошли на охоту. Посреди сада из травы виднелся небольшой пенек. Издали он был очень похож на зайца. По бокам у него торчали два сучка, будто уши. Первым стрельнул в него Сережа. Стрела ударилась о пеньок отскочила и упала в траву. В тот же миг Джек бросился к стреле, схватил ее в зубы и, виляя хвостом, принес и подал.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 А иногда он притаскивал и такие вещи, о которых его вовсе никто не просил. Например, побежит в дом и принесет из передней калошу. — Зачем ты ее принес? Ведь сухо совсем! Неси, неси назад! — смеялись мы. Джек скачет вокруг, сует в руки калошу и, видимо, вовсе не собирается нести ее на место. Приходилось относить самим. Джек очень любил с нами ходить купаться.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 Часто в порыве веселья он хватал что-нибудь из нашей одежды и пускался бежать. Мы же гоняли за ним по лугу, стараясь отнять кепку или рубашку. А один раз вот что случилось. Купались мы на речке вместе с папой. Папа плавал очень хорошо. Он переплыл на другую сторону и стал звать к себе Джека. Пес в это время играл с нами, но как только он услыхал папин голос... Сразу насторожился, бросился в воду, потом неожиданно вернулся, схватил в зубы папину одежду, и не успели мы опомниться, как он же плыл на ту сторону. Следом за ним, раздуваясь, как белый большой пузырь, тащилась по воде рубашка, а брюки уж совсем намокли, скрылись под водой. И Джек едва их придерживал зубами за самый кончик. Мы просто замерли на месте, боясь, что он упустит одежду, и она утонет. Однако Джек ничего не растерял и благополучно переплыл на другую сторону. Пришлось папе плыть обратно, держа в руке одежду. Просохнуть она, конечно, не успела. И когда мы вернулись домой, мама, увидев папу, так ахнула. Что случилось? Почему ты в таком виде? Ты что, в речку упал? Но, узнав, в чем дело, потом долго смеялась вместе с нами. К Джеку мы очень привыкли, не расставались с ним целые дни, и все мечтали о том, когда же настанет август, и папа с Джеком пойдет на охоту. Папа обещал, что и нас тоже возьмет с собой. Каждое утро мы первым делом бежали к отрывному календарю, срывали старый листок и считали, сколько же еще листков осталось до августа. Наконец остался один, последний. В этот день папа, как только вернулся с работы и пообедал, многозначительно взглянул на нас и сказал, «Ну-с, кто желает идти со мной готовиться к завтрашней охоте?» Конечно, повторять приглашение не пришлось. Мы с Сережей бросились со всех ног в кабинет и уселись возле письменного стола. Папа достал из ящика все охотничьи припасы — порох, дробь, гильзы, пыжи — и начал набивать патроны. Мы смотрели на эти приготовления, затаив дыхание. Наконец патроны были набиты и аккуратно вставлены в широкий пояс с узенькими кармашками для каждого патрона. Такой пояс называется патронтаж. Повесив патронтаж на гвоздик, папа вынул из шкафа чехол и, не торопясь, достал оттуда самую интересную вещь — ружье. Оно было двуствольное, то есть с двумя стволами. В каждый ствол вставлялся патрон, так что из такого ружья можно выстрелить два раза. Сначала из одного ствола, а если промахнешься, то не перезаряжая, сейчас же из другого. Ружье было очень красивое, с золотыми украшениями. Мы осторожно потрогали его и даже попытались прицелиться, но оно оказалось слишком тяжелым. Когда папа набивал патроны, Джек спокойно лежал в уголке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 «Что такое у вас творится?» — удивилась мама, входя в кабинет. Она отняла у Джека подушку и унесла на место. На следующий день было воскресенье. Мы встали пораньше, поскорее оделись и уже ни на шаг не отставали от папы. А он как нарочно одевался и завтракал очень медленно. Наконец папа собрался. Он надел куртку, высокие сапоги, подпоясался по ромташем и взял в руки ружье. Джек, все время вертевшийся у него под ногами, пулей вылетел во двор и, радостно взвизгивая, начал носиться вокруг запряженной лошади. А потом со всего размаха вскочил на телегу и сел. Папа и мы тоже взобрались на телегу и тронулись в путь. «До свидания!» «Смотрите, с пустыми руками не возвращайтесь!» — смея скричала нам в догонку мама, стоя на крыльце. Через десять минут мы уже выехали из нашего городка и покатили по гладкой проселочной дороге, через поле, через лесок, туда, где еще издали поблескивала речка и виднелась обсаженная ветлами мельница. От этой мельницы вверх, По берегу реки густо росли камыши и тянуло широкое болото. Там водились дикие утки, длинноносые болотные кулики, бекасы и другая дичь. Приехав на мельницу, папа оставил лошадь, и мы отправились на болото. Пока мы шли по дороге к болоту, Джек держался рядом с папой и все поглядывал на него, будто спрашивая, не пора ли бежать вперед. Наконец подошли к самому болоту. Тут папа остановился, подтянул повыше сапоги, зарядил ружье, закурил, и только тогда скомандовал «Джек, вперед!». Пес, видимо, только этого и ждал. Он бросился со всех ног в болото, так что брызги во все стороны полетели. Отбежав шагов двадцать, Джек приостановился и начал бегать то вправо, то влево, к чему-то принюхиваясь. Он искал дичь. Папа, не спеша, громко шлепая по воде, погами шел за собакой, а мы шли сзади, следом за папой. Вдруг Джек заволновался, забегал быстрее, а потом сразу как-то весь вытянулся и медленно-медленно стал подвигаться вперед. Так он сделал несколько шагов и остановился. Он стоял, не двигаясь как мертвый, весь вытянувшись в струну. Даже хвост вытянулся, и только кончик его от сильного напряжения мелко-мелко дрожал. Папа быстро подошел к собаке, приподнял ружье и скомандовал «Вперед!» Джек переступил шаг и опять остановился. «Вперед! Вперед!» — еще раз приказал папа. Джек сделал еще шаг. «Другой!» Вдруг впереди него в камышах что-то зашумело, захлопало. Оттуда вылетела большая дикая утка. Папа вскинул ружье, выстрелил. Утка как-то сразу подалась вперед, перевернулась в воздухе и тяжело шлепнулась в воду. А Джек все стоял на месте, будто замер. «Подай, подай ее сюда!» — весело крикнул ему папа. Тут Джек сразу ужил. Он бросился через болото прямо в речку и поплыл за уткой. Вот она уж совсем рядом. Джек раскрыл рот, чтобы схватить ее. Вдруг всплеск воды, и утки нет. Джек удивленно оглянулся. «Куда же наделась?» «Нырнула раненая, значит!» С досадой воскликнул папа. Забьется теперь в камыши, ее и не найдешь. В это время утка вынырнула в нескольких шагах от Джека. Пес быстро поплыл к ней, но как только он приблизился, утка вновь нырнула. Так повторялось несколько раз. Мы стояли в болоте у самого края воды и ничем не могли помочь Джеку. Стрелять еще раз в утку папа боялся, чтобы не застрелить случайно и Джека а тут никак не мог поймать на воде увертливую птицу. Зато он не подпускал ее густым застым камышей, отжимал все дальше и дальше на чистую воду. Наконец утка вынырнула у самого носа Джека и сейчас же вновь скрылась под водой. В тот же миг Джек тоже исчез. Через секунду он опять показался на поверхности, держа во рту Пойманную утку и поплыл к берегу. Мы бросились к нему, чтобы поскорее взять у него добычу, но Джек сердито покосился на нас, даже зворчал, и, обижав кругом, подал утку папе прямо в руки. Молодец. Молодец, похвалил папа, беря у него дичь. Посмотрите, ребята, как он осторожно ее принес. Ни одного перышка не помял. Мы подбежали к папе и стали осматривать утку. Она была живая и даже почти не ранена. Дробь только слегка зацепила ей крыло, оттого она не могла дальше лететь. «Папа, можно взять ее домой? Пусть у нас живет!» — попросили мы. «Ну что ж, берите. Только несите поосторожнее, чтобы она у вас не вырвалась». Мы пошли дальше. «Жек!» Лазил по болоту, искал дичь, а папа стрелял. Но нам это уже было не так интересно. Хотелось бы скорее домой, чтобы устроить нашу пленницу. Когда мы вернулись с охоты, то сейчас же принялись устраивать для нее помещение. Мы отгородили в сарае уголок, поставили туда таз с водой и посадили утку. Первые дня она дичилась.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 И не дичилась. Только одного Джека утка сразу не взлюбила, наверное, из-за того, что он гонялся за ней по болоту. Когда Джек случайно проходил мимо, утка растопыривала перья, злобно шипела и все старалась ущипнуть его за лапу или за хвост. Но Джек не обращал на нее никакого внимания.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 Он мог по целым дням без устали, в жару и в дождь рыскать по полю, отыскивая перепелов, или поздней осенью в холод лазить по болоту за утками и, казалось, никогда не уставал. Джек был прекрасный охотничий собакой. Он прожил у нас очень долго, до глубокой старости. Сперва с ним охотился отец, а потом мы с братом. Когда Джек вовсе... Остарел и не мог разыскивать дичь, его сменила другая охотничья собака. К тому времени Джек уж плохо видел и слышал, а его когда-то коричневая морда стала совсем седой. Большую часть дня он спал, лежа на солнышке, на своей подстилке или возле печки. Оживлялся Джек только тогда, когда мы собирались на охоту, надевали сапоги, охотничьи куртки, брали ружья. Тут старый Джек приходил в волнении. Он начинал бестолково суетиться и бегать, тоже, вероятно, как в былое время, собираясь на ход. Но его никто не брал. — Дома, дома, старенький, оставайся! — ласково говорил ему папа и гладил его посидевшую голову. Джек будто понимал, что ему говорят. Он взглядывал на папу своими умными, выцветшими от старости глазами, вздыхал и уныло плелся на свою подстилку к печке. Мне было очень жаль старого пса. Я иногда все-таки ходил с ним на охоту, но уже не для своего, а для его удовольствия. Джек давно потерял чутье, и никакой дичи найти уже не мог, но зато он делал отличные стойки на всяких птичек, а когда птичка взлетала, стремглав бросался за ней, стараясь поймать. Он делал стойки не только на птичек, а даже на бабочек, на стрекоз, на лягушек, вообще на все живое, что ему попадалось на глаза. Конечно, на такую охоту ружья и не брал. Мы бродили до тех пор, пока Джек не уставал, и тогда возвращались домой, правда, без дичи, но зато очень довольны проведенным днем.